Глава одиннадцатая. Конечно же, я проспал. Организм, вымотанный двумя бессонными сутками, плевать хотел на все мои будильники, и вместо двух часов я проспал в два раза больше. Причем сон был настолько глубокий, что никаких снов я не видел. Вроде только закрыл глаза, а уже пора просыпаться. А еще пробуждение походило на подъем с дна пруда. Я прямо-таки физически ощущал, как мое сознание всплывает из недр памяти и рвется наверх. Придя в себя, я некоторое время не мог понять, где нахожусь, и бездумно смотрел на увешанную картинами стену. Яростные волны, штормы, вспышки молний и грозовой смерч. Не дать не взять какая-то картинная галерея или личная коллекция отставного капитана. Телегон! Осознание того, где я нахожусь, походило на вылитое за шиворот ведро ледяной воды. Я тут же вспомнил и про задание, и про воинскую повинность телегона, и про выход в поля. Подскочив на месте, я бросился было к выходу из кабака, но у самых дверей взял себя в руки. Так спокойно. За неимением собеседников приходилось проговаривать свои мысли вслух. Так было надежнее и спокойнее, что ли? «Мчащийся по городу мертвых новичок будет выглядеть глупо, поэтому делаем вид, что ничего не произошло, и все идет по плану». Стоило мне договориться с самим собой, как спешка и иррациональный страх, что я опоздал на важную встречу, тут же улетучились, так что я смог взглянуть на ситуацию со стороны. Кабак все так же закрыт, а значит, никто не видел, как я сплю. Раз. Вторая форма сохранилась даже во сне. Два. Ну и задание до сих пор активно, три. А раз так, значит, еще не все потеряно. Я пробежался взглядом по внутреннему убранству старой каракатицы, проверяя, все ли сделано, и не забыл ли я чего-нибудь. Но нет, все было в порядке. Погнали, кивнул я самому себе и, отперев дверь, вышел на улицу. «Ну, наконец-то! Знал бы ты, как охота горло промочить!» щедушный мужичок с неприятным взглядом попытался было прошмыгнуть в кабак, но я успел захлопнуть дверь перед его носом. «Инвентаризация!» — внушительным голосом произнес я. «Старая каракатица откроется только завтра». «Но как же...» «Распоряжение уважаемого телегона!» — отрезал я. «А вам, кстати, уважаемый, не пора ли отправиться на отбытие обязательной воинской повинности?» Да-да, конечно, пробормотал сбитый с толку любитель промочить горло с утра пораньше. Тогда я пойду, идите. И мужичок, бросив на меня опасливый взгляд, ретировался. А я, тут же, выкинув его из головы, направился в воинскую слободу. Рекрут Александр Ямец Денебере фон Лютик для отбытия воинской повинности за уважаемого телегона, сына Лаэртида, прибыл. Благодаря уйме заданий, которые я уже успел выполнить и, самое главное, знакомству с Гектором, я уже вполне уверенно знал город и нашел казарму рекрутов достаточно быстро. А вот дальше все пошло немного не по плану. Я был готов получить выговор и либо отправиться на штрафные работы, либо кровью искупить свое опоздание, но реальность превзошла все мои ожидания. «Александр, толстый командир, к которому меня отвел караульный...» Полу лежал на низеньком диванчике и лениво смотрел на меня снизу вверх. «Телегон о чем-то таком говорил, да?» Толстяк почмокал губами и потянулся к стоящему перед ним столику, на котором помимо кувшина с вином стояла тарелка с финиками. «Но сегодня у нас не комплект, поэтому останешься здесь до завтра». «В каком смысле не комплект?» — не понял я. «Сегодня же выход в поле. Сечи с демонами и так далее». Отправлять в бой отряд, численность которого не превышает 30% личного состава, не положено. Толстяк не удостоил меня даже взглядом, вместо этого придирчиво рассматривая выбранный финик. «Но там же демоны!» «Там всегда демоны!» — философски пожал плечами Толстяк. «Если повезет, то регуляры под командованием госпожа отразят натиск рогатых. А если не повезет, — уточнил я, — то на место, которое незаслуженно занимает «госпожа», придет кто-то более достойный. Ого, даже так? Видимо, в загробный мир вместе с душами умерших пробрались еще и бюрократия со всевозможными интригами. И кто же этот достойный, поинтересовался я. Тот, — толстяк попытался приосаниться, кого совет выдвинет на эту почетную должность. Чем-то мне это до боли напомнило больницу, в которой я работал. Наш зав. отделением пахал как проклятый, выбивая деньги откуда только можно. На новую технику, на благоустройство территории, на премии врачам, медсестрам, санитаркам и водителям. А вот его зам ежедневно постил красивые фоточки в соцсетях, присваивая себе заслуги своего руководителя и как бы между строк критиковал нынешнее руководство поликлиники. Один работал, а второй всеми силами старался подняться повыше. И если персонал больницы знал, кто есть кто, то пациенты и жители района винили нашего зав. отделением во всех смертных грехах, не понимая, что только благодаря ему наша больница и развивается. Так же и здесь. лицо умник, которому кто-то из совета навешал на уши лапши. Ну серьезно, какой из этого толстяка полководец? И самое печальное, он всеми силами старается подсидеть свое начальство. Более того, такие, как этот тип, плевать хотели на других. Интересы родины, города, района их совершенно не интересуют. Лишь собственный комфорт и нажива. И именно таким был лежащий на диванчике толстяк. Он был готов саботировать ситуацию так, чтобы война оказалась проиграна, зато он, возможно, сядет на тепленькое местечко. Но если до города мертвых и местных мне, в общем-то, дела не было, то госпожа и Фрей были для меня не чужими людьми, раз, и дежурство в казарме грозило затянуться, два, а этого я допустить не мог. Разрешите убыть к своему непосредственному командиру. Разговаривать с таким абсолютно бессмысленно, поэтому я решил побыстрее найти свой отряд и попробовать пообщаться с командиром отделения. «Иди, рекрут», — толстяк валежно махнул рукой. «Гектор где-то у казарм первой линии». «Гектор? Ха! Вот и не верь после этого в судьбу». Выйдя от толстяка, чье имя я даже не стал запоминать, я направился на северо-восток. Именно там располагались казармы регуляров. А пока шел, размышлял об этом удивительном совпадении. Могло ли мне так повести, что из всего войска смерти мне в командиры попался именно тот воин, с которым я познакомился благодаря заданию телегона? Чисто теоретически, могло но подобная вероятность весьма близка к нулю. Мог ли Телегон просчитать все так, чтобы его дежурство совпало с моим попаданием в город мертвых? И спланировать так, что я сначала познакомлюсь с Гектором лично, а потом еще и попаду к нему под командование? Мог. Особенно последний пункт. Но я очень сомневаюсь, что Телегон мог просчитать ситуацию и учесть все нюансы за столь короткий временной отрезок. Возможно ли вообще подстроить события таким образом? Думаю, возможно. И даже предполагаю, кто это мог сделать. И имя этого разумного – Днеп Что я могу сделать, обладая этой информацией? Да ничего. Сидеть, сложа руки, несколько дней, ощущая, как бесценное время утекает сквозь пальцы? Трижды ха-ха. Не пойти выполнять задание? Ну да, ну да. Хотя, может, Днеп именно этого и хочет чтобы я, попав к командиру, с которым у меня случился конфликт, и в обстановку, где никому ничего не надо, плюнул на эту ветку и пошел на поклон к совету? Ну, до конца суток я дежурю, а там, судя по царящему здесь бардаку, можно будет или договориться, или откупиться. О, найду того старичка и предложу ему винишко в обмен на дежурство. В общем, наклевывается легкий и ненапряжный вариант к которому меня ненавязчиво подталкивают. Сыграть по чужим правилам или... Интересно, а сам Гектор какое мнение имеет на этот счет? Вообще, я очень повзрослел за последнее время и научился не просто читать людей, но понимать ситуацию. И сейчас я четко понимал, меня пытаются пустить по нужному кому-то, но не мне следу. Вот только именно от меня зависит, подчинюсь я или нет. В голове тут же сформировался план пообщаться с Гектором, узнать его точку зрения и отталкиваться от того, что я узнаю. Или воин поддержит решение совета сместить госпожу и забьет на бой с демонами. Или поддержит госпожу и найдет способ пойти в бой, чтобы не позволить войску смерти потерпеть поражение. С такими мыслями я и нашел облаченного в полный доспех Гектора. «Приветствую! Воин, несмотря на результат нашего вчерашнего поединка, был настроен дружелюбно. «Ты за телегона, так?» «Так», — кивнул я. «Вот только толстяк, к которому меня привел караульный». «Чего бы он тебе не наговорил, забудь!» Гектор от избытка чувств рубанул воздух, зажатым в руке мечом. Этот трусливая тварь спит и видит, как бы подсидеть госпожу». «Так, ну, по крайней мере, с точки зрения Гектора все ясно. Война явно не устраивает текущее положение вещей, И, судя по его готовности, он планирует поучаствовать в бою. Что ж, раз так, попробую разыграть свою комбинацию. А где остальные, Гектор? Как мы пойдем в бой? Воин мгновенно посмурнел и неохотно проворчал. Не пойдем мы никуда. Будем стоять в охранении и бессильно скрипеть зубами. Как и остальные отряды, в которых вместо положенных двух дюжин насчитывается лишь два 3 человека. То есть, я неверяще покачал головой, «Ты да я — это весь твой отряд?» «С твоим приходом нас стало в два раза больше», — мрачно проворчал Гектор. «И так у большинства отрядов войски. То есть профессиональные войны не могут принять участие в бою из-за того, что у них нет воинов, уточнил я. «Это же бред». «Так и есть», — вздохнул Гектор. «Это называется эффективная оптимизация». «Дай угадаю, кто ее инициатор», — усмехнулся я. «Любитель вина и фиников?» «Он самый», — кивнул воин. «Погоди, а почему бы вам не объединиться в один отряд?» «Думаешь, ты самый умный», — поморщился Гектор. «Пробовали уже. Потом такое наказание нам влепили, что желание нарушать приказы мгновенно отпало. И как же быть?» «Смотреть», — скрипнул зубами воин, «как госпожа с горсткой воинов сражается против бесов». «Я не нашелся, что на это сказать». И Гектор мрачно поманил меня за собой. Мы прошли мимо парочки домов и одного особняка, обогнули казармы второй линии и оказались около городской стены. Моим глазам открылась бесконечная лестница, зигзагами ведущая наверх. Но вместо того, чтобы повести нас на стену, Гектор кивнул на невзрачное здание. «За мной». Он, подавая пример, зашел в ничем не примечательную каменную коробку, внутри которой оказалась ведущая вниз лестница. Спустившись под землю, мы прошли по некоему подобию подземного перехода и поднялись наверх, оказавшись в казарме первой линии. Гектор закрыл люк и поманил меня наружу. «А если демоны найдут этот ход, то дозорный засыплет их песком», воин невозмутимо пожал плечами. «Они это знают и к казармам не суются». Для меня было дико услышать, что демоны фактически в курсе, как попасть в город мертвых, но я решил, местные знают, что делают. Гектор тем временем вышел из здания и показал мечом на серое поле, протянувшееся до горизонта. «Мы можем отойти от казармы не более чем на 10 шагов. В противном случае появляется риск того, что демоны их разрушат». «Серьезно?» – удивился я. «Насчет 10 шагов – да», – воин Грима кивнул. А про казармы тот еще бред. Они же из камня, как их разрушишь? Да и стена за спиной. Ну, задумчиво протянул я, всматриваясь в облака пыли, появившиеся на горизонте. Для вон тех ребят, думаю, это не будет проблемой. Среди клубов пыли, стремительно приближающихся к городу, можно было заметить здоровенных краснокожих гигантов с черными витыми рогами, которые то и дело пускали в ход хлысты. «Ты про что ли?» – уточнил Гектор и, дождавшись моего кивка, покачал головой. «Не, эти к казармам даже не сунутся. Они знают, что мы здесь только этого и ждем. Максимум, который нас ждет – это мелочь вроде чертей или бесов». В голосе Гектора звучала самая настоящая обида. Воин рвался в бой и защиту казарм от каких-то там чертей воспринимал как личное оскорбление. «И что?» Совсем никаких вариантов. Похоже, мой план ввязаться в битву и совершить на глазах госпожи парочку подвигов начал трещать по швам. Только если бой будет у стены, но госпожа на это не пойдет, она, в отличие от толстяка Фабио, душой болеет за наш город. Было забавно услышать, что у дочери Аида душа болит за город мертвых, но кто я такой, чтобы осуждать чужие увлечения? «А что, если мы заметим каких-то демонов, которые атакуют казармы?» «Тогда мы их убьем», — кровожадно отозвался Гектор, но в следующий момент погрустнел. «Только этого не случится. Почему?» «Демоны очень хорошо понимают, кто охраняет эти каменные коробки». Гектор с сожалением вздохнул. «Они не в жизнь так не подставятся. Им хватило прошлого раза». «А что было в прошлый раз?» «Поинтересовался я, следя за тем, Как волна демонов накатывает на город. В прошлый раз стоило демонам приблизиться, и Кар спикировал со стены прямо в гущу погонщиков и сеял он смерти и страдания среди них. Я лично пробился к нему на подмогу и меч мой демонической крови испил. В какой момент Гектор перешел на высокопарный слог я не заметил, но прозвучало это настолько органично, что я мысленно ему поаплодировал. В тот раз отбили и стену, и сына Дедала, и в благодарности Кар подарил мне крыло. Опа! При этих словах по моей спине пробежала струйка ледяного пота. Я-то считал себя самым умным, решив сыграть в свою игру, но Денепп тут сумел меня удивить. Постой, Гектор, у тебя есть правое крыло Икара? Есть, воин сбился со своего высокопарного слога. Но откуда ты знаешь, что именно правое? «Сейчас узнаешь», — пообещал я, лихорадочно обдумывая вспыхнувший в голове план. «Скажи, Гектор, если кому-то из твоего отряда будет грозить окончательная смерть от лап демонов, ты так и будешь стоять у казармы?» «Такие оскорбления обычно смываются кровью», — тут же нахмурился воин. «Но на первый раз тебя, как новичка, я прощаю. Мой долг — сохранить жизни воев». И это для всех есть священный приказ. Отлично, усмехнулся я. Тогда давай сюда крыло. Путаешь что-то, неразумный ты, Новик. Это подарок. Ценее нет его на свете. Гектор, хорош. Мне уже не терпелось приступить к исполнению своего плана. Давай быстрее, мне еще на стену подниматься. Одно крыло не выдержит твоей массы, нахмурился Гектор. Глупость от смелости сумей отличить. Да вот же. Я продемонстрировал левое крыло Икара. «Давай быстрее, я поднимаюсь на стену, спикирую вниз, и ты...» «Я смело смогу броситься на помощь воем своим». Гектор от восхищения цокнул языком. «Не только силен, но и мудр. Хвальбу небесам воздаю за встречу с тобой». С этими словами Гектор протянул мне артефакт. «Оплавленное крыло Икара, правое, план смерти». «Пожелай мне удачи!» Крикнул я, стремглав бросаясь обратно в казарму. Люк, подземный переход, еще один люк и бесконечная лестница, ведущая на стену. Пока бежал, думал о Денебе и затеянной им игре. Ну или не им, но кем-то очень могущественным. Ведь это как нужно было все спланировать, чтобы я нашел сначала одно крыло, а потом почти сразу второе. И ведь крылья давали возможность вмешаться в бой и склонить чашу весов на сторону войска смерти. А может, меня специально подталкивают на сторону госпожи? Господи, как же все сложно. Впрочем, пока планы Денеба, Телегона и кого бы то ни было не идут вразрез с моими, почему бы не сыграть в их игру? К концу подъема я запыхался, будто пробежал марафон. Едва переведя дух, надел на себя оплавленные крылья Икара и прильнул к бортику. Момент появления на равнине войска смерти я пропустил, но зато отлично видел его сверху. Хоть и немногочисленные, но ровные ряды воинов, сверкающие наконечники копий, начищенные доспехи и ярко-алые щиты. Армия госпожи выглядела не только внушительно, но и красиво. Вот только по сравнению с накатывающим валом демонов наших было чертовски мало. Глядя с высоты на горстку воинов в античных доспехах, и лавину демонов, я чувствовал, как в душе зарождается самый настоящий страх. Как же все-таки высоко. В этот же момент я засомневался, что использовать крылья и кара – хорошая идея. Да и потом, даже если все пройдет успешно, как выжить среди этого моря беснующихся демонов? Нет, я лучше… «К черту!» – крикнул я, черпая в своем голосе уверенность и перебивая испуганный внутренний голос. «Точнее, с Богом!» И, оттолкнувшись от бортика, силой бросил свое тело вперед.